Глава 226. Беседа со спикой. Итак, прошло 3 дня с момента, как Юта одолел водяного дракона на Лаунесских равнинах. В течение этого времени Юта не ходил больше в гильдию авантюристов и изо всех сил пытался освоить новую магию дома. Ладно, кажется, я понял, как это работает. Сила магии определялась по следующей формуле: уровень навыка, уровень мастерства. Хотя уровень навыка было очень легко прокачать путём охоты на монстров, но вот единственный способ прокачать уровень мастерства заключался не в непрерывной тренировке, и по-другому прокачать его было невозможно. Так для того, чтобы увеличить свои запасы маны, было очень важно ежедневно использовать магию. Это было то, что ему поведал ранее встреченный легендарный герой Арк Шварц. Водяной клинок. Юта протянула вперёд средним и указательным пальцы своей правой руки и мысленно произнесла заклинание. В следующий миг вода вырвалась из двух его пальцев и разрезала валун, который лежал у него в саду. Фуф, получилось. Даже одно заклинание могло быть использовано самыми разными способами. И только фантазия пользователя ограничила количество возможных вариантов. Недавно созданный Юта водяной клинок обладал огромной режущей силой за счет мощности напора воды, а не ее количество. Водяные клинки, выпущенные из двух пальцев Юта, разрезали камни в саду Юты один за другим. Ага. Эффективный радиус атаки водяного клинка находился в радиусе 4 м. Юта не мог навредить цели, если она находилась достаточно далеко, так как водяной резак полностью терял свои режущие свойства и превращался просто в поток воды. Тренировка воображения, комбинирование с другими навыками, объединение магии и боевых искусств. Для Юта с его навыками кража навыков магическая тренировка была цепочкой непрерывных открытий. И хоть Юта продвигался в своих ежедневных тренировках постепенно, его решимость была непоколебима. Эм, хозяин. И вот, пока Юта был погружён в тренировку, неожиданно за его спиной раздался знакомый голос. Что-то случилось, Пика? Для Спики решение обратиться к Юте во время его умышленной тренировки было очень смелым решением. Причина этого была то, что когда Юта погружался в тренировку и полностью концентрировался на ней, он начинал излучать настолько пугающую ауру, что другие люди просто не осмеливались приблизиться к нему. Я бы хотел обсудить с вами один важный вопрос. У вас есть минутка? Да, конечно. Юта, увидев серьезное выражение с пики, решил отложить свою тренировку и узнать, что же такое важное она хотела обсудить с ним.